Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова. «Подождите, что я скажу?» просила она. Но слова не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистал ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяли ей лестничные шумы.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 Родит в груди пожар, чтоб тебе лопнуть, пожелала вдова по окончании танца. Браслет украл мужнин подарок, а стул зачем забрал? Вы, кажется, переходите на личности, заметила Остап холодно. Украл, украл, твердила вдова. Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал, а Ситечка кто взял?